Евгений нет. Псион. Книга первая. Глава первая. И время пошло вперед. Время остановилось уже очень давно. Птицы замерли в воздухе, деревья застыли недвижимыми колоссами, выроненный смартфон с набранным номером службы спасения повис в 97 семи миллиметрах над землей. А перед моим лицом Увязнув в ставшем невероятно густым воздухе остановилась зубастая, клыкастая тварь, которая должна была уже в следующие секунды откусить мне, например, голову. Но вместо этого она зависла вместе со всем остальным миром, со всем миром, включая и мое тело. И в таком положении я провел уже много, очень много времени. Все, что у меня было, это мои мысли, застывшая перед глазами и плывущая от захлестнувшего организма страха картинка, дотянувшаяся в бесконечность какофония звуков, которую я еще черт пойми когда смог разобрать на составляющие. Глупость. А что еще оставалось делать, оставшись наедине с самим собой, без банальной возможности даже все это прекратить? Я ведь пытался поначалу, проведя в заперти по собственным ощущениям год или два, пытался заснуть, пытался исчезнуть, предав собственные принципы. Вот только не вышло ничего, и я был вынужден продолжать искать развлечение другого плана. Какого я думал, размышлял над своей не самой впечатляющей жизнью обычного человека, который мечтал пробудить пси но не смог этого сделать. Со всех сторон рассматривал ошибки и успехи прошлого, сохранившиеся в памяти и в деталях, восстановленные организирующим из-за отсутствия новой, поступающей извне информации сознанием. Учился, все так же восстанавливая в памяти прочитанное, осмысляя и дополняя его, и сожалел. Осознав, чего я лишился, что мог бы сделать за прожитые 20 лет, и чего уже не сделаю никогда. Пси-прорыв. Я ведь знал, что в этом конкретном районе сегодня объявили желтый кот из-за резкого возросшей концентрации пси, что в 2% случаев приводило к появлению тварей из параллельных реальностей. Но сделал что? Правильно последовал за своим чудаковатым товарищем, суть таким же неудачником, который сейчас валялся на периферии зрения в виде качественно выпотрошенного трупа. Он искренне верил в то, что близкий контакт с пси может пробудить в обычном человеке способности псиона, и потому старался проводить все время в желтых зонах. А я, безвольный мудак, ему радостно потакал. Как же, единственный, штоб его друг друг, из-за которого я оказался заперт в вечности, реальной вечности. Ведь за те десятилетия, если не века, что я провел наедине с собой, вокруг не изменилось ровным счетом ничего. И это при том, что я, кажется, стал намного быстрее думать, тем самым лишь растягивая свой срок. Настоящая пытка. Чудовищная, жуткая и созерцай, бесконечная. Тональность звука, который я слышал все это время, немного изменилась. Когтистая лапа твари медленно, миллиметр за миллиметром пошла вперед. Из динамика падающего коммуникатора раздался гудок. А я, мечтавший о завершении своих мучений уже много лет, запаниковал. Я не хотел провести в восстановившемся мире вечность, предпочтя этому забвение. Но умереть, когда мир неожиданно и по совершенно неясной причине пришел в движение, нет уж. Я понимал, как можно избежать удара твари. Не сотню и даже не тысячу раз я представлял себе способы выжить в этой ситуации, мечтая об освобождении. Оставалось только притворить один из всех этих планов в жизнь. Тело слушалось неохотно, с как будто бы чудовищным откликом, напоминая этим персонажа видеоигры, которым управляют при помощи дешевого китайского геймпада. Центр тяжести куда-то медленно уплывал, руки отказывались слушаться и пытались уйти в самостоятельное вращение, а глаза с каким-то затаённым фатализмом предпринимали попытки закрыться. Да, я определенно успел отвыкнуть от того, как управлять телом, и потому лишь спустя субъективную минуту и объективные две секунды понял, что моя тушка бесконтрольно падает на задницу. Правда, тварь, напротив, тоже оказалась не в лучших кондициях и вместо того, чтобы еще секунду назад распороть мне грудину, она грузно осела, вспарывая костяными отростками асфальт, словно раскаленный нож масла. Но если предположить, что в себя мы придем плюс-минус одновременно, промелькнула мысль о том, что прожить в одном мгновении сотни лет, стать многократно лучшей версией себя — И в итоге умереть от когтей твари из параллельного мира, чуть ли не добровольно сунувшись к ней, очень иронично. «Разрушай!» А в следующее мгновение я почувствовал, как возвращается чувствительность к тому, чего у меня никогда не было. Нечто, пронизывающее весь мозг и тянущееся вовне мириадами тончайших нитей. Нечто с концентрацией столь плотной, что поначалу я подумал даже, будто в моей голове плещется океан, не меньше. Ощущение было странным, глубоким и необъятным. Но ничего, кроме удовлетворения, оно не принесло. Удивление, испуг. Я не удивлялся и не пугался. Зато думал, и у меня уже были догадки касательно того, чем именно это что-то является. Пси не энергия, но явление, подконтрольное крайне узкому кругу лиц. Эхоспособности силами разума и воли воздействовать на реальность, подчиняя ту своим желаниям. Отражение чего-то большего, чего-то человеку неподвластного. Как этим управлять? Хороший, прямо-таки охрененный и бьющий точно в цель вопрос. В очень далеком прошлом я много читал про то, что ощущают псионы, использующие свои силы. Сначала пытался оседлать волну, как сильнейший и сильнейших, а потом и управлять искрой, как самая многочисленная, практически бессильная категория псиодаренных. Но способностей у меня не было, и итогом всех тех попыток стало самое обыкновенное ничто. А сейчас, почувствовав в себе нечто новое, я решился на шаг. Ухватиться за чужие слова и попытаться воздействовать на окружающий мир. Да-да, пробовать буду по мемуарам и интервью гениев, которым больше было нечего делать. Выбора-то нет. Смогу, выживу и исправлю ошибки прошлого. Провалюсь, умру так, как и подобает идиоту с комплексом неполноценности. Иди! Спокойно, хладнокровно и расчетливо я все-таки умудрился облечь свою волю в пси. Направить ее и увидеть, как на покрытой фиолетовым хитином груди твари отпечатывается круг от которого во все стороны расходятся трещины. Туша пытающегося подняться монстра вроде бы остановилась, но его лапы и челюсти начали движение в моем направлении. Значит, того, что уже сделано, недостаточно. Следующий шаг пришлось сделать в торопях, так как мир оживал и двигался все быстрее. Уже и коммуникатор упал на асфальт, прогудев второй раз, и я успел приземлиться рядом, отбив себе пятую точку. Только и только тогда визуализированного образа, приправленного пониманием сути задействованных физических процессов, хватило для того, чтобы воздух передо мной пришел в движение и завращался, издав протяжный, непрерывающийся гул. Стали видны отдельные его завихрения, одно из которых вспороло асфальт рядом с моей ногой, а следом такого грохота я не слышал никогда в жизни. И уж тем более не видел, чтоб смертельно опасная для людей тварь, вылезшая из параллельного мира, разлеталась брызгами и трухой, точно попавшая под камаз балонка И словно этого было мало, мой снаряд полетел дальше, разметав облака в стороны и, закончив свой полет черти где. «Перебор!» — пробормотал я с непривычки глотая звуки и удивляясь собственному голосу. «Жив! Я могу двигаться! Да и силы теперь!» Плавающий по окружению взгляд наткнулся на то, что осталось от Петьки земля ему пухом Таранова. Настроение резко упало вниз, а к горлу подкатил тяжелый ком. Сознание словно пыталось избавиться от наваждения, вычленяя из кровавого месива отдельные органы, пересчитывая и мысленно сортируя их по степени полученных повреждений, но от этого становилось только хуже. И когда разум переключился на подсчет расстояния до удирающей кучки детишек, решивших полазить по опасной территории и ставших свидетелями кровавой расправы, Легче почему-то не стало. Больших трудов мне стоило отвернуться. И еще больших — дотянуться до коммуникатора почившего друга, чтобы ответить встревоженному голосу дежурного правоохранителя. Взрыв он услышал, что ли, или уже отследил звонок и определил, что в зоне, с каким кодом я нахожусь, пересечение улиц Ласса и Тригиды на нас — Я прокашлялся, горло соднилось непривычки. Но я говорил разборчиво, и это главное. На моего друга напала пситварь, его разорвали. Дальше мне пришлось подниматься на ноги и, прихрамывая, двигаться прочь согласно инструкциям дежурного. Уже позже, спустя пять-шесть минут, я понял, что телефон-то не мой, да и лишний раз привлекать к себе внимание пока не стоит. Сложно сказать, чего я теперь хотел добиться, но плыть по течению, даже если это течение поставит меня в один ряд с мировой элитой, нет. В этот раз я буду грести до тех пор, пока у меня будут руки. Не останется рук, продолжу работать ногами. Откажут ноги, буду ужом извиваться, но плыть туда, куда надо мне, а не туда, где меня с удовольствием увидели бы другие. Так что звонок был сброшен, а смартфон улетел в ближайшую подворотню, где я его оперативно расплавил. И на этот раз я приказывал миру аккуратно, опасаясь превратить кусок стекла, пластика, металла и кремния в миниатюрную бомбу. К счастью, обошлось. Устройство всего лишь растеклось лужицей с самыми разными вкраплениями, а я еще раз убедился в том, Что псионов лучше не злить, да и озаботиться методами защиты от чужого воздействия стоит. А ну как, кому приспичит мне какую-нибудь штуку от сердца оторвать, это будет даже проще, чем смартфон расплавить, ей-богу. С воспламенением хоть, энергию и ее воздействие на материю нужно контролировать, точно представляя себе сам процесс. А там раз-два, и человека уже не спасти. Избавление от смартфона повлияло на меня в исключительно положительном ключе. И в дальнейший путь до съемной студии я отправился, рассматривая все вокруг и наслаждаясь поступающей по всем каналам сенсорной информации. Аромат свежескошенной летней травы и вонь промчавшегося мимо мусоровоза одинаково приятно будоражили восприятие а солнечные лучики, пляшущие на коже, это вообще оказался отвал башки. Даже странно, что отмерший мир не сложил меня прямо на месте сенсорным шоком. Хотя здесь необычно и то, что мой мозг как-то поддерживал работу ускоряющегося сознания на протяжении пары веков, плюс-минус. Говорит, что думал я чем-то нематериальным, а очень даже эфемерным было бы излишне самоуверенно. Но какая-то собака здесь точно зарыта. Или не собака, а полновесный динозавр. Тут уж как посмотреть. Искусно лавируя меж машин, я без каких-либо проблем перебежал через дорогу и едва не сунул голову в приоткрытое окошко ларька с шаурмой. Местный мастер ножа и лаваша не обрадовался такому развитию событий, но лишь до тех пор, пока я не заказал всего и побольше, поразнообразнее, оставив тому единственную наличную купюру номиналом в пять полновесных рублей. Ну и отказавшись от сдачи, что значительно ускорило работу кулинара высшего класса, у которого, казалось, отросла еще одна пара рук, в довесок к прорезавшемуся третьему глазу. Три минуты я ждал, созерцая пролетающие мимо бронированные грузовички с символикой службы поддержания национальной безопасности, держащие курс на район, из которого я стремительно свинтил. Надеюсь, меня не опознают по голосу и записям с камер, а то будет крайне неприятно отмазываться от того, что я сбежал с места смерти товарища, только для того, чтобы обожраться шаурмой трех видов. Со стороны оно так и будет, а рассказывать кому-то о своем сне, а оно мне надо, это лишние вопросы, если не направление на ПМЖ в комнату с мягкими стенами. И пользы никакой. Ведь что мне могут дать врачи и ученые? Фактически я прожил намного дольше любого из них и познал частичку мира так, как не может никто больше, а где часть, там и целая. Те же новообретенные способности без этого понимания были ничем, сколь не посылай свои желания в окружающую вселенную, а без конкретного, разжеванного для пси приказа даже целлофановый пакетик не зашуршит. А я могу как минимум запускать протуберанцы, размельчающие хитин и плоть, до состояния мелкодисперсной взвеси, плавить и поджигать, да улавливать отголоски чужих эмоций и даже мыслей. Последнее немного раздражало, так как выглядел я сейчас так себе и вызывал соответствующий отклик у случайных прохожих, но я ведь не собирался ходить в таком виде до конца своих дней. Помоюсь. Сменю одежду, и будет куда лучше. Внешностью-то я не то чтобы очень страшный. Запущенный и неспортивный дрыщ, но то проблемы старого меня. Новый не будет тратить время впустую и наверстает упущенное. Тем не менее, мне все еще надо поразмыслить, да прикинуть, что к чему и какой курс выбрать в дальнейшем. Я много думал о месте человека в жизни, и пришел к одному довольно простому и не требующему многих лет на размышление выводу. Никакого места у человека не было, нет и не будет. Мы не рождаемся для чего-то конкретного, и даже ограничений, помимо чисто физических, перед нами не ставят. Делай что угодно, пока это что угодно. Устраивай других, таких же, как ты». Или пока эти другие ничего не могут себе сделать, что тоже вполне себе вариант. Собственно, из этого следует, что цель мы выбираем сами. Но нужна ли эта цель? Почему бы просто не наслаждаться жизнью и познанием мира, раз уж мне выпал без преувеличения второй шанс? А все детские болезни сознания я успешно пересидел. Но как успешно? С десяток раз сошел с ума, разговаривал сам с собой и всячески извращался, лишь ухудшая свое положение через ускорение работы разума. Так сказать, растягивал субъективные восприятия, как только мог в отчаянных попытках побороть своего злейшего врага, скуку. Познавай! Но сейчас я ни о чем не жалел. Боль, страх и ужас остались в прошлом в то время как в настоящем родился новый Артур, не читав прежнему. Получив первую, пахнущую точно колдовской дурман-шаурму, я вгрызся в нее с жадностью ничего не евшего полтора года монаха. Только не ел я куда дольше, монашей подготовки не имел и добровольно от мирских благ не отказывался. Но кого это волнует? Мясо на языке распадалось на отдельные волокна, овощи брызгали соком, а пропитывающий внутренние слои лаваша соус прекрасно все это дополнял, раз за разом вводя меня в сенсорно-кулинарный экстаз. Мне в буквальном смысле пришлось брать себя в руки и сдерживаться, чтобы случайно не сожрать еще и салфетку, в которой вся эта прелесть подавалась а уж когда мне выдали еще две штуки, за счет заведения, приправив все невероятным количеством соуса на вершину каждого рулона богов. Короче говоря, для того, чтобы совладать с собой, мне пришлось целенаправленно чем-то себя занимать. В частности, я решил аккуратно проверить, могу ли я форсировать скорость работы сознания до того уровня, на котором я, если верить ощущениям, функционировал в последние года или десятилетия заморозки. Секунда на то, чтобы сосредоточиться, и еще половина субъективной секунды на осознание того, что мир вокруг начал замедляться, и я от греха повернул назад, испугавшись перспективы заморозиться к чертовой матери. Что, если это мое уникальное свойство? И я могу снова ускориться до уровня, на котором мир замрет навечно. Звучит, конечно, нереально, да и я, как только не пытался выбраться из ловушки, а получилось по итогу безо всяких триггеров вроде. Просто раз, и вот уже все вокруг начало ускоряться. Я тогда буквально ничего не делал, лишь повторял то, что помнил и что надумал из опасений все забыть. Чудо не иначе. Поблагодарив шаурмена, отбивающегося от подозрительно большой очереди покупателей, я продолжил свой путь до дома. Немного омрачил дорогу тот факт, что третью шаурму мне пришлось в себя запихивать силком. Но тут ничего поделать было нельзя. Может, разумом я и прокачался, но физически резиновым не стал. Но помешало ли мне это, прикупить полулитровый стакан ядерного кваса в избушке с бочкой-разливайкой? Ага, как же. Меня бы даже объявление желтого кода по району сейчас не остановило бы. Ибо больше всего я соскучился по таким вот рутинным, ничем не примечательным вещам. Вкусная еда, леденящее горло питье, солнечные лучи на коже, ветер. От которого дрожит футболка, красивые девушки и непередаваемое, абсолютное всепоглощающее чувство свободы. Скажите, для счастья этого слишком мало? А вы эксперимента ради проведите в крошечной комнатушке 2 на 2 метра хотя бы месяц. Ладно уж, ешьте что-нибудь вроде каши на воде, запивая водицей, и чтоб никакой информации извне. Отказывайтесь! То-то и оно, морозящая руку прямо сквозь пластиковый стаканчик, кисловатая и пузырящаяся жидкость будто бы обжигала своим холодом горло, вдыхая в меня жизнь не хуже уже употребленной шаурмы. Но даже так я заметил, как по дороге мимо промчался автомобиль, внутри которого я почти инстинктивно ощутил могучий, по-особенному ощущающийся разум, и понял, что это, скорее всего, другой псион, и если я вижу его столь ярко, то и меня он может заметить аналогичным образом. Вместе с опустевшим стаканчиком в урну полетели и мои планы — жить, не раскрываясь перед правительством и другими участниками культа поп-звезд имени псионов. Это в корне меняло все мои планы. В корне. Ведь теперь я не смогу тихо и спокойно совершенствоваться, познавая свои способности и просто наслаждаясь жизнью. Впрочем, стоило ли на это изначально надеяться, я тихо захихикал. Моя страстная любимая свобода песком просыпалась меж пальцев, поставив меня в очень неудобное положение. Кто я сейчас? простой студент, у которого пробудились пси-способности, весьма солидные, если сравнивать с основной массой низкопробных одаренных, которые были, например, сами себе зажигалкой или могли зарядить от себя смартфон, ограниченные не только в масштабах, но и в способах воздействия. Они, тем не менее, обладали феноменальной мощью разумами, затмевая величайших гениев прошлого до пришествия пси. Всего пятьдесят лет прошло, а человечество не шагнуло, прыгнуло вперед. Правда, в основном в вопросах войны, но и то хлеб. Но, возвращаясь к нашим баранам, интеллектом, я смею надеяться, другим псионам не уступал и при этом обладал довольно приличными способностями рамки, границы которых и еще только предстояло прощупать. И делать это на улице или в квартире, мягко говоря, опасно. А прибавить сюда тот факт, что меня может вычислить любой, предположим, сильный псион, и на прежних планах можно поставить крест. По-хорошему, мне бы прямо сейчас идти ломиться в ближайшую академию, где более-менее способных псионов обучают, и выковывают из них что-то, могущее принести пользу. Вот только я чертовски сильно хотел почувствовать себя человеком. Вернуться домой, помыться, сменить одежду, отоспаться, черт подери. Я сознанием не спал лет так двести. И хоть физически не устал ни на йоту, а сна не было ни в одном глазу, но вот психологически так можно реально слететь с нарезки. Или слететь еще сильнее. Ведь неспроста говорят, что сумасшедший своего сумасшествия не замечает, а человека, просидевшего двести лет наедине со своими мыслями, я бы точно не назвал, иначе как психом. Тяжко вздохнув, я напоследок мазнул взглядом по избушке с квасом и двинулся домой. Благо идти тут оставалось всего ничего. Но и продолжим наслаждаться видами, конечно же. Ведь я до сих пор не утолил свой сенсорный голод, и вряд ли когда-нибудь вообще смогу это сделать. Вы и представить себе не сможете, что это такое, остановившееся мгновение. Вот только от размышления об утерянном и приобретенном меня отвлек нагло закатившийся прямо на тротуар немецкий автомобиль, плавно и очень медленно со мной поравнявшийся. Мне не нужно было озираться, чтобы сказать, что поблизости никого, кроме меня, нет и не было. А взгляд поглядывающей из-за стекла девушки прикован к моему лицу. Узнала? Маловероятно. Очно я с ней знаком не был. Забыл? Но такой вариант есть все шансы. Ведь точно сказать, что из моей головы ничто не выветрилось, я не мог. Впрочем, гадать тоже смысла не имело так как секунды позже окно водительской двери опустилось и высунувшаяся оттуда аловолосая, что за мода-то. Миловидная девица, окинув меня взглядом с ног до головы с нотками легкого беспокойства, бросила. — Парень, случилось чего? — я вскинул бровь. — Фаниш так, что аж внимание наблюдателей привлек. — Хорошо, что я тебя первой нашла. А ну-ка, ты из какой академии вообще? А из документов у меня при себе только лапы и хвост. И что, естественно, никаких удостоверений всяких там академий. Так Артур Гесслер, несостоявшийся разведчик, и погорел.